Глава девятая. Семейные радости. Когда явился в дом Комаровских, разумеется, уже поздним вечером, когда все успели поужинать, и Дуняша лихорадочно принялась готовить на кухне самое плебейское блюдо – яичницу. Яичницу я люблю, но не настолько, чтобы питаться ею каждый день. Вчера на завтрак была яичница, да на ужин тоже яичница. пришлось оттеснить девушку от плиты, отыскать на кухне молоко и приготовить омлет. Когда он был готов, перевалил содержимое сковородки на тарелку, выпросил у горничный кусок хлеба и уселся с краю кухонного стола. Так надоело питаться в столовой, используя кучу ненужной посуды и столовых приборов, что почел за счастье поужинать попросту, по-пролетарски. «А чем здесь так вкусно пахнет?» «Ого, омлет!» В дверях появилась моя любимая супруга. Принюхавшись, Наталья уверенно ухватила вилку и подсела ко мне. «Дай-ка попробую. Не возражаешь? Я чуть-чуть, только попробую». «Ага, всегда так. Есть я не буду. Ну дай попробовать. Съем у тебя чуть-чуть. И привет моему ужину». Впрочем, вслух выражать недовольство не стал, а иначе Наташка обидится, надуется, как мышь на крупу. Извиняйся потом. Нет уж, лучше слегка не доесть, чем обижать любимого человека. Наташа, Олежек, вы почему на кухне, как босики? Ух ты, а сюда еще и моя любимая теща заявилась. Олег, как же так? Есть прямо на кухне, словно прислуга? Запричитала Ольга Сергеевна. «Ладно, Наталья, что с нее взять? Она у нас бестолковая и неаккуратная. Опростилась. Ей все равно, где есть. Но ты-то воспитанный молодой человек!» Наташка зашлась в приступе беззвучного хохота, норовя уползти под стол. «А я, приняв достойный вид, как же, я ведь воспитанный молодой человек!» Сказал. «Это все Наталья придумала. Сказала, мол, кушать хочется, пришлось расстараться». «Наташа, тебя что, плохо покормили?» Расстроилась Ольга Сергеевна. А супруга, стукнув меня по коленку кулачком, сказала. «Мам, накатило на меня что-то, а ты, славный представитель череповецкой молодежи, не ябедничай». Между прочим, ябедниками в старину называли адвокатов. Проявил я свою эрудицию. «Володя, то есть Олежек, опять запуталась. Не всем же быть такими умными, как ты». От такого увесистого комплимента я сам едва не ушел под стол, но удержался. Еще отметил, что теща стала называть меня на «ты». Думаю, это хорошо. А Ольга Сергеевна только вздохнула, обняла дочку, поцеловала ее в макушку, словно маленькую девочку, и сказала... Если накатило, значит организм твой омлета хочет, а раз хочет, надо пойти ему навстречу, но кушать следует в столовой. Золотые слова. Если организм чего-то хочет, следует пойти навстречу. Жаль, что речь идет о беременных женщинах. Что-то меня мутит, задумчиво проговорила Наталья, поглаживая живот. Не надо было сегодня по делам ездить, упрекнула Ольга Сергеевна дочь. Обернувшись ко мне, сказала. «Олег, а тебе надо присматривать, чтобы беременная жена дома сидела, а не на службу ходила». Я только вздохнул. Виноват, разумеется, что отправил беременную женщину в посольство. Но, с другой стороны, Наташке не стоило так налегать на омлет. «Пойду прилягу». Решила супруга и в сопровождении матери пошла наверх, а я остался выпить кофе. Вредно, разумеется, пить кофе на ночь, но коли организм просит кофе, надо уступить. Поднявшись в комнату супруги, обнаружил, что Наталья уже лежит в постели, почитывая не то тонкую книжку, не то брошюру на немецком языке. Видимо, трофей, доставшийся после похода в посольство. «Ты как?» Первым делом поинтересовался я. «Да все нормально», – отмахнулась Наташа. «Водички попила, мама таблетку дала, все прошло». «Вот и славно, теперь уже можно и о делах». «И как тебе стать секретарь Реннер? Что интересного рассказал?» Вместо ответа Наташа вдруг заявила. «Володя, дай слово, что ты никогда не станешь бить нашего ребенка». «Какого ребенка? Нашего? Конечно, не стану!» Растерялся я. «У нас еще и ребенка-то нет, а она уже переживает». Врать не стану, что никогда не бил свою дочь. Однажды дал ей по попе так, что до сих пор стыдно, хотя прошло уже много лет. «Нет, ты мне твердо пообещай, что никогда не ударишь нашего Виктора!» «Наташ, может, у нас не Виктор будет, а Виктория?» Осторожно, предположил я, а потом еще более осторожно спросил. «Скажи-ка лучше, что ты читаешь?» «Какая разница?» – буркнула Наталья, но, сменив гнев на милость, сообщила. «Я в посольстве несколько книжек купила. Одну самого Раннера, а вторую – вот эту, доктора Фрейда. Ты вообще о Зигмунде Фрейде что-то слышал?» «В моем мире увлечение Фрейдом совпало с началом перестройки». Пережило девяностые годы, а потом плавно сошло на нет, когда выяснилось, что кроме Фрейда имеются и другие ученые. А сводить все к фрейдизму нелепо. «Откуда?» – сделал я удивленные глаза. «Откуда в каком-то череповце могли знать о теории психоанализа, о теории эдипова комплекса, не говоря уже о методе свободных ассоциаций? Деревня-чай щи лаптем-хлебаем». Володь, ты опять начинаешь изображать из себя обиженного провинциала? Я вовсе не хочу тебя обидеть. Если обидела, то прости, не хотела. Чего ты хочешь от беременной женщины? Про Фрейда люди слышали, но все сводит к бессознательному, до подавленной сексуальности, как будто у доктора Фрейда больше ничего нет. Да нет, у Фрейда еще есть работа, в которой говорится, что богатые люди страдают запорами. Это что за работа? «Это из ранних», – уязвил я ученую даму, закончившую курс гимназии. Господин Фрейд писал, что жадные дети стараются долго не какать, потому что им жалко... Э, в общем, ты поняла, чего им жалко. В конце концов, это начинает приводить к запорам. А богачи все сплошь жадные. Стало быть, богатые люди страдают запорами. «Не читала», – вытаращилась Наталья. «Не помнишь, как работа называется?» Я только пожал плечами. Где упомнить название, если прошло столько лет? Хорошо еще, что основную мысль уловил, но не уверен, что правильно ее передал. «И что тут у тебя?» – кивнул я на книгу. «Так сам посмотри», – попыталась Наталья передать мне брошюру, но, вспомнив, что в немецком языке ее супруг не бельмеса, сказала. Это отдельный оттиск статьи «Ребенка бьют». Так вот, Фрейд пишет, что дети сознательно напрашиваются на побои родителей, потому что получают от этого наслаждение. Если бьют их самих – мазохистское наслаждение, а если при них бьют братьев и сестер, то получают садистское удовольствие. Как часто вспоминают слова профессора Преображенского о том, чтобы не читали за обедом газеты. но беременным женщинам читать Зигмунда Фрейда вообще противопоказано. Захотелось отобрать у Наташки брошюру, порвать ее и отдать горничной на растопку печки, но не стал этого делать, чтобы любимая не обиделась. «Так с раннером-то что?» – напомнил я. «Собирается Вена нас признавать или нет?» «Вена хоть бы сегодня признала, но боится». Ждет, пока державы-победительницы Советскую Россию признают, или хотя бы Франция. Ну вот, расстроился я. И зачем тогда Реннеру нужна была встреча с начальником торгпредства? Расстроишься тут. Я-то уже планы начал строить, захотел сказки Венского леса послушать в самой Вене. И резидентуру учредить в самом центре Европы, чтобы наши агенты могли работать и по Венгрии, и по Чехословакии и с Германией. А тут, понимаете ли, мордой об стол. «Торговать они хотят», – сообщила Наташа. «Австрийцы готовы брать у нас нефть, зерно, а еще лес. Но хотят, чтобы мы не по общеевропейским ценам продавали, а по договорным, со скидкой процентов на 20. И чтобы мы транспортные расходы на себя взяли». Покажите мне хоть одну европейскую страну, которой не нужен наш лес, зерно и сырая нефть, а еще чтобы подешевле, но оплачивать транспортные расходы для Австрии, у которой нынче нет выхода к морю, перебор. Но в принципе мы готовы взять эти расходы на себя, включив их в стоимость сырья. Но с зерном сейчас у самих туговато. Спасибо, что пока не полыхнул голод в Поволжье, но еще все может быть. Еще австрийцы готовы рассмотреть вопрос о компенсации советской России стоимости нефтяных месторождений в Галиции, а также оборудование добавила Наташа. Карл попросил, чтобы торгпредство довело это до правительства товарища Ленина. В той истории Австрия не требовала от Польши, которой досталась Галиция и нефть, никаких компенсаций. Попробовала бы, так сразу бы получила ответ от Англии и Франции. «И что ты ответила?» – полюбопытствовал я. «Все как и положено. Торговля должна быть взаимовыгодной, поэтому Австрия должна предоставить перечень тех товаров, в которых была бы заинтересована советская Россия». касательно же нефтяных месторождений, то посоветовал связаться с Галицкой республикой, потому что она является независимым государством. «Умница!» – похвалил я свою супругу и боевого товарища. Ответила по существу достойно и обтекаемо, как истинная дочь дипломата. А что не так? Галиция и на самом деле не является частью РСФСР. Вон, мы ее даже на своих картах не отображаем. Правда, карты свои мы так до сих пор и не отпечатали, но это пока. Статсекретарь не сказал, какие товары Австрия может продавать советской России. Я спрашивала, но Реннер только плечами пожал. Дескать, это нужно выяснять на месте или делать запросы в Министерство промышленности и торговли. То есть, экс-канцлер сам не знает, что производят в Австрии? Понятно, чего он продержался на посту меньше года. В государстве, конечно же, дела идут плохо, но не должно же такого быть, чтобы совсем ничего не производили. Боевые действия центральную часть Австро-Венгрии не затронули, хотя бы предприятия должны остаться. Не предприятия, так какие-нибудь частные кузницы. Я бы у них сельхозтехнику прикупил Да что там, если недорого, тогда же серпы, лопаты и топоры бы скупил Нет, определенно придется самому ехать в Вену, выяснять все на месте А потом там посадить, а кого мне там посадить? И чтобы языки знал, хотя бы в пределах гимназического курса Может, Исаковых? «Володя, ты ведь не станешь возражать, если в торгпредство прибудет новая переводчица?» – спросила Наташа. «Я сообщила, что по уважительным причинам отойду от на несколько месяцев. Товарищи из исполкома согласились. Не знаю, насколько мне нужна новая переводчица, но пусть будет. С немецким языком я не успел подружиться, да и французский далек от совершенства». «Тоже из Коминтерна, как и ты?» «Ага», – кивнула супруга. «Как же Коминтерн оставит без собственного внимания одну из первых в Европе советских торговых миссий? Ты же у нас молодой и перспективный, а торгпредство – потенциальная ячейка мировой революции. А то, что Аксенов скептически относится к идее мировой революции, так по недостатку опыта и слабой теоретической подкованности». Я посмотрел на жену, вздохнул. Сидит, понимаете ли, рассказывает, что ее представили к мужу в качестве осведомительницы Коминтерны, не краснеет, да еще и о мировой революции рассуждает. «Наталья Андреевна, а в чем заключается ваш присмотр за мной?» – поинтересовался я. «А ты об этом Зиновьева спроси», – предложила супруга. Григорий Евсеевич давно жалуется, что Аксенов не подконтролен коммунистическому интернационалу, хотя и является коммунистом. А попытки взять его под контроль обречены на провал. Дескать, кого ни пришли, они сразу аксеновцами становятся и под его дудку поют. Владимир Ильич приказал меня к тебе представить: Мол, если требуется контроль, так лучше жены человека не найти. Посмеялся еще, дескать, с женой ты на сторону ходить не будешь. Когда это я на сторону ходил? Обиделся я. Товарищ Ленин это гипотетично сказал, как ты не понимаешь? Париж как-никак, город соблазнов, а ты человек молодой. А на молодых людей лучше всего через женщин воздействовать. Про Париж Владимир Ильич из собственного опыта знает. Хм, счастливец, товарищ Ульянов Ленин. Успевал, стало быть, отрываться. В смысле, отрываться от надежды Константиновны. А мне, даже если и захочется сбегать по ночным бабочкам, так некогда. А ты, значит, на меня воздействуешь? Конечно, хмыкнула Наталья. И воздействую, и присматриваю. Вон, ты весь присмотренный, даже воротнички регулярно меняешь, бриться не забываешь. Вообще-то, бриться я никогда не забываю, это на автомате, но спорить из-за пустяков не стал. А кто, кроме тебя, за мной присматривает? А сам как считаешь? Вначале думал, что это Светлана Николаевна, потом перестал. Правильно думал, кивнула Наталья. Но из нее тоже информатор аховый. Она, хотя и пообижалась на тебя за половое воспитание, прыснула супруга, потом очень зауважала. Говорила, иной раз мягкосердечен, но в новых условиях это оправдано. Гражданская война скоро кончится, такие, как кустов очень нужны. Пришло время не только разрушать, но и созидать. Сказала как-то, мол, усыновила бы парня, если бы он начальником не был. Представляешь, какой бы из тебя сыночек получился? «Представляю», – кивнул я, – «умел бы стрелять из двух рук сразу». Первые игрушки, гильзы от пистолета, патрончики по всем углам, а самое большое развлечение – прогулка в тир. В тир только за хорошее поведение и за учебу на хорошо и отлично, назидательно сказала Наталья, и мы оба засмеялись. Отсмеявшись, я спросил, «Кого ты на замену? Небось, Мымру какую-нибудь?» «Почему это сразу Мымру?» – возмутилась Наталья. Молодая женщина, красивая, ребенка в феврале родила. Так и сидела бы с маленьким ребенком дома, чего на службу переться. А что ей дома-то делать? Ребенок подрос, полгода скоро, а ей нужно работать. Как-никак большевичка. Зовут Юлия Урусова. Здрасте, пожалуйста, вырвалось у меня. У нас что, вся русская аристократия в Коминтерн перебралась? «Вначале графиня Комаровская, теперь Урусова. Не княжна часом?» Вообще-то она не Урусова, а Соколова. И не княжна. В Челябинске была, в подполье. Я это так, по привычке назвала. Была княжна Юлия Урусова, ее подруга. Они даже внешне похожи. Но княжна умерла, а Соколова для работы ее документы взяла. Она даже в контрразведку устроилась, к генералу Ханжину. Юлия столько секретных документов сумела Тухачевскому переслать, что целой группе разведчиков бы не удалось. Продержалась полтора года, случайно раскрыли, когда связняка арестовали. Она успела о провале узнать, в подвале у одного купца спряталась, в бочку с огурцами залезла, там и сидела. Неизвестно, сколько она там времени провела, но ее наши разведчики обнаружили, еле живую за линию фронта переправили. Мужественная женщина. Искренне сказал я, представляя, каково это сидеть в соленом рассоле, да еще и зимой. А то, Юля вообще человек героический, накануне войны выучилась на учительницу, потом на сестру Милосердия, а на фронт ушла с батальоном смерти, там вроде бы с княжной Урусовой и сдружилась. Да о ней романы писать нужно. Так это еще не все. Ее первый муж, генерал Соколов, с первых дней революции на нашу сторону перешел. Военспецом был в штабе у Фрунзе. Погиб в Туркестане. У нее два старших брата погибло в одном бою. Один у красных, второй у белых. Ты сказала, первый муж погиб. А кто второй? Поинтересовался я. Второй муж Пятницкий. Пятницкий? Переспросил я. Что-то фамилия знакомая. Еще бы да незнакомая. фыркнула супруга. Пятницкий Осип Аронович из старых большевиков. У него стаж в партии большевиков почти как мой. Он секретарем МК РКПБ был, а с марта этого года в Коминтерне заведующий отделом внешних связей.